Глава 27. Уже к рассвету я забылся сном. Внезапно грянули два выстрела. Я вскочил, но было поздно. Мои друзья лежали на земле окровавленные. Рядом с маленьким скорпионом валялся пистолет. Что я чувствовал тогда, невозможно описать. Я все забыл. Остались только боль в сердце и страх от пристального взгляда их мертвых глаз. Да... Они смотрели на меня, словно задумавшись, загадывая мне загадку, а я еще надеялся вернуть их к жизни и в то же время особенно отчетливо сознавал, как хрупка и беспомощна жизнь. Я не плакал. Я был так же мертв, как они, с той только разницей, что стоял, а они лежали. Присев, я потрогал их. Они были еще теплыми, но не откликнулись. От них осталось лишь что немногое, что знал я. Остальное исчезло вместе с ними. Наверное, смерть по-своему приятна. Мне было нестерпимо жаль их, особенно дурман, которая была совсем не готова к героической гибели. Преступление людей кошек обрекали на гибелях собственных жен, матерей сестер. Будь я богом, я бы раскаялся в том, что дал женщин такой никчемной нации. Я понимал маленького Скорпиона и из-за этого еще больше жалел дурман. У него были причины умереть вместе со своей страной. Причины вполне объяснимые. Человек не может жить вне своей нации, государства. Если он их теряет, он гибнет. А если не гибнет, то продает свою душу, вверяет ее аду. Дурман и маленький Скорпион становились для меня все дороже». Я мечтал разбудить их и сказать, что они чисты, что их души принадлежат им самим. Мечтал, чтобы они улетели со мной на землю испытали радости жизни, но бесплодные иллюзии лишь усиливали тоску. Друзья оставались недвижными. Казалось, они погибли уже несколько дней назад. И жизнь и смерть были всем, а между ними лежала безгранично великая непознаваемая. Да, молчание смерти оказалось абсолютной истиной. Мои друзья больше не заговорят, и я сам утратил интерес к жизни. Я просидел возле них до самого восхода. Их черты вырисовывались все отчетливее, солнечный луч упал на безмолвное, но необычно красивое лицо дурман на маленького скорпиона, прислонившего голову к стене. Его лицо все еще хранило печальное выражение, как будто он даже после смерти, не избавился от своего пессимизма. Если бы я продолжал сидеть здесь, я сошел бы с ума. Но одна мысль о том, что я должен их оставить, исторгла у меня слезы, которые я до сих пор сдерживал. Бросить друзей и вновь скитаться по чужому миру было бы еще труднее, чем в свое время покинуть землю. К тому же их образы будут постоянно преследовать меня. Я плакал, обхватив руками их тела, и почти кричал — «Прощай, маленький скорпион, прощай, дурман!» Хранить их я был не в состоянии. Стиснув зубы, я подобрал свой пистолет и перелез через стену. Нет, я не вернусь, пусть даже их тела сгниют. Какой я злосчастный человек! Сначала потерял товарища, с которым вместе летел, а теперь и этих друзей. Наверное, со мной вообще нельзя дружить. Куда же идти? Конечно, в кошачий город. Там сейчас мой дом. На встречу мне никто не попадался, всюду витала смерть. На серо-желтой дороге под серым небом валялись мертвые солдаты, над которыми с радостным клёкотом плясали белохвостые коршуны. Я шагал как можно быстрее, однако в ушах стоял смех дурман, раздавался голос маленького скорпиона. «Видения преследовали меня». Возле кошачьего города мое сердце забилось сильнее. То ли от страха, то ли от новой надежды. На пустынных улицах не было никого, только трупы убитых женщин. Я догадался, что здесь проходили солдаты, и вспомнил фразу дурман. Цветок тоже убежала. Да, если бы цветок не скрылась, она попала бы в число этих мертвецов. Голова большого ястреба, вся исклеванная коршунами, по-прежнему торчала на шесте, Но теперь не ее стерегли, она сама как будто сторожила пустой город. Дом маленького скорпиона оказался разрушенным. Солдаты не оставили ничего, что я мог бы взять на память. Да мне, наверное, не следовало брать, потому что каждый кирпич, каждая частица этого дома вызывали у меня слезы. Зная, что все жители на востоке, я пошел туда, по пути оглянулся на мертвый город, тонувший в сером воздухе, повернул к роще большого скорпиона — Миновал безлюдные деревушки, где тоже побывали солдаты. В роще опять-таки никого не оказалось. Я присел под деревом, но гнетущая тишина вскоре согнала меня с места. От нечего делать я пошел к отмеле, где прежде купался, сел на песок и стал глядеть вдаль. Тут сквозь туман я вдруг заметил людей, идущих на запад. Было такое впечатление, что обстановка изменилась, и жители возвращаются в город». Спутников становилось все больше, некоторые шли с солдатами и его, прокладывали себе дорогу обычным для именитых людей-кошек способом. Отряды сталкивались, но увидеть, кто из них побеждает, было трудно, потому что солдаты не столько били, сколько увертывались, прятались друг за друга. Один из отрядов увертывался особенно умело и, заполняя образовавшиеся пустоты, потихоньку двигался вперед. Когда он подошел ближе к отмели, я понял причину их ловкости. Во главе отряда стоял Большой Скорпион. Я не мог упустить такого случая и догнал отряд, который уже совсем вырвался на свободу и начинал ускорять шаг. Большой Скорпион, казалось, обрадовался, увидев меня. Но к разговорам не был расположен. Когда я спросил, что он собирается делать, он озабоченно бросил. «Идем с нами в столицу. Враги скоро придут туда, если уже не пришли».